Глава семнадцатая. Прогуляйтесь в свое удовольствие. Когда корсаж был зашнурован, следовало решить, что делать дальше. Понятно, что продолжать путь в Ли с одной и ночью невозможно. Она бы не осмелилась. Вернуться в Калани, опять же одной, по ночному лесу, дожидаться утра тут, в одной хижине с тремя мужчинами, еще невозможней. От ее репутации, конечно, и ошметков не останется». Можно ли рассчитывать на скромность и великодушие принца и кучера? Чтобы они забыли о том, как она тут появилась. Чтобы нашелся какой-нибудь чудесный способ вернуться в Калане быстро и незаметно. А кто у нас тут мастер по-чудесному? Правильно, фея. Но она что-то не стремится выполнять просьбы Фалины. К тому же бескорыстно. Впрочем, из чулана фея ее выпустила и не потребовала в уплату еще одно жерелье. Принц Найрин вдруг спросил. «Эсина, Фалина, вы ведь знаете дорогу на тот ручей феи? Я хочу сказать, вот сейчас ночью не заблудитесь?» «Конечно нет», — Фалина удивилась. «Этот бездельник тоже уверял, что знает дорогу», — бросил кучер, показав на Валя. проплутали с ним и вернулись ни с чем. Это днем-то?» Валь смущенно потупился. «Так фея», — пояснил он тихо, — «не пустила, значит». — А теперь он меня байками развлекает. Фея не пустила, — не верил Гантор. — Я знаю дорогу, — сказала Фалина. — А что вам нужно у ручья, милорд? — Я нечаянно опрокинул кувшин с той водой, — виновато признался Найрин. — Я ее пью, как лекарство. Как ни странно, на самом деле помогает. Вода из колодца даже на вкус другая. Фея, по словам Азельмы, обещала, что меня вылечит именно эта вода. И я ее так хочу, воду. то есть, что даже в горле пересохло. — Поняла, милорд. Конечно, я принесу вам воды. Я ведь прямо сейчас туда и собираюсь. — Шутите, надеюсь? — глянул из-под лобья Гантер. — Или вы голову где повредили? То ночью в Лис верхом, то к ручью прямо сейчас. Ладно бы испугались и просили меня проводить. Вы чего, в лис бросились? Рассказывайте. — Ах, это не ваше дело, милейший. Фалина даже отвернулась. «Где кувшин? Куда набирать воду?» «Во-первых, кто вас одну отпустит?» усмехнулся Гантер. «Даже не думайте. Вместе пойдем. Во-вторых, ответьте на вопрос. Зачем вам вздумалось ехать в Лис? Кто вас там ждет? Вы с кем-то договорились?» У кучера дрогнул голос и дернулась бровь. «Не нужно. Я пойду одна. И не смейте меня допрашивать. Ты бестактен, ган — укоризненно заметил принц. — Не надо смущать девушку. — Так я есть весьма бестактный, ваше высочество. Я сейчас эту девушку сумасбродную вон там в чулане запру. Он показал пальцем в сторону чулана. — Там я вчера двух крыс видел, одна у нас корку тащила Будет девушка сидеть там, пока чистосердечно не признается, зачем ей в лис. Ну, это уже наглость. Вскипела Фалина, которая сразу забыла про благодарность к своему спасителю, с которым у нее сын. «Только во сне, но все же. Шутки у тебя, дружище!» Вздохнул Найрин, а Валь вытаращил глаза. «Я пойду одна. Повторяю!» — сказала она твердо. «Какие шутки!» — мерзкий кучер криво улыбнулся. «Кто-то считал, что я милый и добрый и позволяю прелестным эссинам делать глупости? О, я лучше придумал. Я ее щекотать буду. да слез и визга. Я это хорошо умею. Готов поспорить, она быстро признается». «Вы невежа, сударь!» взвелась Фалина. «Ну да, а я о чем толкую?» «А «Э, с Азельмой все в порядке?» Вдруг подал голос Валь. «Она дома?» Принц и кучер переглянулись. А на самом деле с вашей сестрой все хорошо, Сина Фалина? — встревоженно спросил найрен Пожалуйста, не слушайте Гантера. Он шутит. — Просто расскажите, что случилось, и можете рассчитывать на нашу деликатность и помощь. — Ведь ситуация, согласитесь, кажется странной. — Так Азельма дома? — Азельма уехала в Лис, на бал в графский замок, — со вздохом призналась Фалина. — Она уехала с леди Трой и леди Орсой. Ее пригласил король, лично. Но я и сама хотела бы знать, насколько у нее все хорошо, потому что меня чем-то отравили и заперли. Я ведь тоже собиралась на бал, меня тоже пригласили. Но леди Трой этого не хотела. Мужчины вновь переглянулись. Принц кашлянул в кулак. «Вы каким-то образом выбрались из заточения и все равно решили ехать в Лис? На бал?» — уточнил принц. «Да, милорд». Верхом, без бального платья... Или цель была другая? Ну, конечно, мне ни к чему бал. Для меня это последняя возможность отменить мою помолвку. То есть увидеть короля и умолять его. Мой жених явится в калане уже на днях. Найрин сочувственно покачал головой, кучер хмуро смотрел из-под лобья. Так Азельма в Лисе, на балу, и ее пригласил туда сам король Ильярд, задумчиво сказал Найрин. Он хотел познакомиться с ней из любопытства? из предсказания феи Фолине почудились в голосе принца горестные нотки. Она так красива, что... Да, она очень красива и вообще замечательная. Я надеюсь, что у нее все хорошо, сказала фалина Мне показалось, что графиня кари нарочно решила плохо ее одеть. Но это еще не так страшно. Может, я и не права. И еще мне очень хотелось бы, чтобы король скорее выдал ее замуж. Ведь это разумно. «Это пресечет все разговоры про обещания феи, ведь правда?» «Правда», — кивнул найрен «Но Ильярд, насколько я его знаю, не всегда поступает разумно». Эссинов Алина. «А почему вы вознамерились идти к ручью в одиночку?» гантер продолжал сверлить ее взглядом. «И вот, кстати, почему же вы эту вашу фею не попросите отменить ненавистную помолвку?» «Я просила. Она не хочет помогать». Айти к ручью одно я и хотела, чтобы просить фею. Вы помешайте. Я хочу, чтобы она лишь помогла мне вернуться домой без лишнего шума. Принц ее понял. — А почему вас это беспокоит? — удивился он. — Вы уехали с охраной. Согласен, что это было неразумно. Но на вас напали волки, охрана не защитила. Они должны сейчас поднять тревогу собрать еще людей и искать вас по лесу. Так что лучше вам просто вернуться. Это будет радость для всех. Тогда к утру, к возвращению Леди Сбала, все уже уляжется. И мало кто захочет расписывать это происшествие в темных красках. — Наверное, вы правы, — вздохнула Фалина. — Да, наверное. — Я провожу вас до замка, — сказал Гантер. — И, кстати, я знаю, как и без короля разбить вашу помолвку. — Как интересно, — встрепенулась Фалина. — Продолжайте, я слушаю. — Да просто... Он пожал плечами. «Не возвращайтесь домой. Давайте совсем уж испортим вашу репутацию». «Вы шутите?» Фалина разочарованно вздохнула. «Тогда меня отправят в монастырь, но теперь уже в наказание. На несколько месяцев, на год, или как решит король. Может быть, замнут дело и выдадут поскорее замуж. Да меня все равно выдадут поскорее, только будут еще пересуды на все графство». «Действительно, ган ты что-то не то говоришь». С упреком заметил принц. «Пятно на репутации не остановит того, кому нужно приданное. А оно у Иссина немалое. Зато недобрый человек решит, что после такого имеет право проявлять свой дурной нрав. Будь не так, то почему бы просто не объясниться с женихом?» «Вы не поняли», — вздохнул Гантер с досадой. «Я предлагаю Исине совсем не возвращаться домой. Она останется с нами». «Мы скоро продолжим путь. Я предложу ей руку и сердце, например, и мы обвенчаемся при первой же возможности. Правда, я забыл уточнить, милее ли я для Исины, чем ее жених. Но она так накинулась на меня сегодня, упомянув нашего сына, ну, прямо сердитая супруга в своем праве, и как будто мы женаты лет десять. И мне от чего то показалось, что я ей не совсем противен. Не так? Какие глупости, ган вздохнул принц. «Не ожидал от тебя». А Фалина замерла, чувствуя, как забилось ее сердечко. Кажется, ей все-таки сейчас предложили руку и сердце, пусть и таким странным образом. И этот мужчина так привлекателен, хоть и кучер. Ей понравился кучер. Фея это предполагала. Сказала же, что вот где взяла бы свою судьбу, а теперь возись сама с ненужной помолвкой и благодари заботливого батюшку. Радовалась бы Фалина кучеру, если бы он не был вот таким, таким. А за такого, значит, согласилась бы, роняя свое баронское достоинство. А теперь? Может, она добровольно отказаться от Калани и от своего титула заодно? «Так что, сина Гантер смотрел на нее, не отрываясь. «А сину Фалину не лишат приданого, если она вот так убежит, не знамо с кем?» Вдруг громко спросил Валь, который, оказывается, вовсе не был безучастным слушателем. «Ведь еще Азельма есть?» «Она по крови тоже баронская дочь. Ее наследницей сделают кровь же. За того лорда и выдадут». Фалина ахнула. «А ведь действительно, отдать тихоню сестру в полное владение лорду Конану и его тетушке даже думать не хочется». «Нет», — помотала она головой. «Ни за что». «А ведь мальчик верно рассуждает, в отличие от тебя, Ган», — заметил принц, хмурясь. Самое ожидаемое — дать обманутому в лучших чувствах жениху другую наследницу. Тебя заносит, дорогой. Нам с тобой надо сначала выпутаться из неприятностей. Если стражу, которая нас ловит, дополнить колдунами и сыска, кто знает, сколько мы еще побегаем. «Сина сама хотела, чтобы король поскорее выдал ее сестру за лорда», — воскликнул кучер. Его глаза сверкнули гневом. «Так этот лорд чем хуже других? Или с титулом и землями больно расстаться? Тогда незачем жаловаться на судьбу, моя дорогая!» «Я не ваша дорогая!» — крикнула, распалясь Фалина. «Этот лорд хуже. Он хуже всех. Я его терпеть не могу. Так как же можно вынуждать сестру выходить за этого... за этого... за него?» «Ну да, и титул при этом потерять, и замок...» И в приживалке к сестре чего доброго? Может, сжалится, милая Азельма, над женой государственного преступника? Не унимался кучер. Гантор, прекрати пороть чушь, рассердился принц. «Не отдавайте Азельму лорду Конану», опять вмешался Валь, который слушал и переживал. «Они ведь ей никакой жизни не дадут. Она и так от них сбежать собиралась, я знаю. И я тоже. Я с ней хотел бежать. Я ее в храм звал». Он осёкся, задохнувшись от такого дерзкого признания. «Она не хочет со мной в храм», — закончил он еле слышно. После этого все помолчали, переглядываясь. «Как она жила в отцовском замке, мы уже поняли», — негромко сказал принц. «Действительно, отдавать её в заложницы тем же людям слишком жестоко, ган Начинаю уже думать головой во имя пламени». «Она сейчас с королём, я верно понял?» гантор искоса глянул на принца так мы еще не знаем как к ней отнесся его величество а ну как она ему понравилась похоже эта ваша фея не совсем была болка кое что может и наш король никакому лорду не отдаст то что ему самому нравится поступки ильгерда не всегда можно предугадать кивнул принц именно поэтому с ним бывает непросто Но если она ему понравится и догадается попросить за вас, Фалина, то все возможно даже вернее, чем если бы вы сделали это сами. Кажется, он стал немного бледнее и обессиленно откинулся на подушку. Но продолжал. — Обождите с трудными решениями, мои дорогие. Свадьба с Синой не завтра. Возможно, мы что-то придумаем. Не падайте духом, а вам лучше пока вернуться домой, Сина Фалина. «Гантор, ваше высочество, вы действительно полагаете, что король может жениться на моей сестре?» Не удержалась Фалина. «Честно?» — он слегка усмехнулся. «Я боюсь угадывать, какие невероятные события для этого должны произойти. Но если они произойдут, да, он все может». Она взглянула на враз утратившее оживление лицо принца найрена и спохватилась. «Я немедленно схожу за водой на ручей, ваше высочество». «А я провожу», — сказал кучер, тоном нетерпящим возражений. «Еще я не отпускал девчонок в одиночку бродить по лесу ночью». Она взяла кувшин. Он накрыл ей плечи накидкой и распахнул дверь в сене. И плотно прикрыл за ними эту дверь. Еще несколько шагов, и морозная зимняя ночь. Нахальный кучер вдруг толкнул ее к стене, прижал, держа за плечи. Сказал негромко, «Расскажите мне еще про нашего сына». «Пожалуйста, а то я ничего не понял». «Что вы делаете?» «Я буду кричать», — пообещала она тоже шепотом. «Не надо кричать. Зачем?» Он нашел в темноте ее руку, поднес к губам и поцеловал в ладонь. «Простите меня, благородная сина. Я не хотел обижать вас. Я бы хотел...» И замолчал. «Что бы вы хотели?» Она заинтересовалась. «Ну, вообще, поцеловать вас?» «Осторожно так, почти как брат. Даже руки буду за спиной держать. А давайте рискнем. Вдруг вам понравится. соглашаетесь прошу». Этот контраст просительного голоса и сути просьбы чуть не рассмешил ее. И ведь ей понравится, даже сомнения не было. И она ведь этого хотела. Большего точно не хотела бы. А поцелуя именно с ним, да-да-да. «Послушайте, кто вы?» вдруг спросила она, и это был не голос девушки, которая ждет поцелуя. Слишком деловито вышло и смешок прорвался. Нечаянно. Просто слишком много разных чувств и мыслей сплелось в ней в этот момент. Что? Он удивился. Представьтесь по-настоящему. Кто вы? Кто ваши родители? Прошу вас. Меня зовут Гантер. Просто Гантер. Я помогаю принцу Найрину покинуть эту негостеприимную для него, но прекрасную Кандрию. «Может, мы и поспешили, конечно, но он с трудом переносил неволю последнее время. И я кучер, я уже объяснял. Мне хотелось правдивого ответа, Эс. Я правдив, как перед королем под присягой. А кем я должен быть, чтобы вы позволили мне поцеловать вас? Неважно. Пойдемте же». Она сделала попытку шагнуть к двери. Он удержал. «И кем я должен быть, чтобы вы все-таки вышли за меня замуж?» прекрасно «Прекрасная Эссина Калани». «Отпустите меня. Не задерживайте, прошу вас». «Да, действительно. Не будем задерживаться». Он опять быстро поцеловал ее руку и тут же отпустил. И открыл дверь наружу. Ну, конечно, Фалина не могла заблудиться. Она сразу отыскала ручей феи. Гантер ее ни на шаг не отпустил. Вел, держа за руку. Подошел с ней к самой воде, помог наполнить кувшин. Тут же забрал его. «Руки заморозишь, наследница». — стоял, оглядывался. — Вот оно какое, значит, волшебное место. — Ну, позови, что ли, вашу фею. Тоже с ней хочу поговорить. — Ах, да, неверно выразился. Будьте добры, сина Фалина, я мечтаю увидеть вашу фею. Пригласите ее для беседы. — Обойдешься, помалкивай лучше. — отмахнулась Фалина сердито Возвращаемся? А только что, когда за руку держал, хотелось, чтобы не отпускал долго-долго. Я бы у спросил, что делать с этой неуемной синой. Азельма вот девушка разумная, за нее я спокоен. А тебя чуть волки не съели. Любишь по краю ходить, с острым играть. Попросил бы фею превратить тебя в колечко. С руки не снимал бы. С ума сошел. Замолчи. Чуть не задохнулась девушка от негодования, да и от страха тоже. В таком месте глупости говорить. И в лес с волками ночью точно не пустил бы. — продолжил Гантор. — Не слушайте его, светлые леди! — крикнула Фалина. — Он не в себе, говорит, сам не знает что. Простите его и на меня не сердитесь, прошу. И быстро зашагала по тропинке к сторожке. От беды подальше. Благо луна светила так ярко, и, виден, путь был отлично. гантер пыхтя, двинулся следом. — Ты с ума сошел, кучер! — бросила Фалина через плечо, обернувшись. — Думать надо, что болтаешь возле горячего ручья! Она кипела от негодования. И вдруг раз, прилетевший откуда-то снежок, залепил кучеру прямо в лоб. Гантор охнул и пошатнулся, потерял равновесие от неожиданности чуть не упал, но кувшин удержал. Фалина ахнула. «Это чьи еще шутки? Поймаю сейчас!» — взревел Гантор, моргая и отряхиваясь. «Тихо, успокойся!» — Фалина отняла у него кувшин. «Прольешь еще, а возвращаться с тобой за водой я боюсь!» «Болтаешь много. Больно?» Она сочувственно погладила его по щеке. «Ничего. Давай скорее вернемся. Это белка». «Белка? Ты в себе, красавица? Белки спят в это время?» «Пойдем». Фалина торопливо зашагала дальше, надеясь, что больше никакая белка ничем в них не кинет. С одной стороны, кучер придумал полную ерунду, и фея выразила к этому отношение. И Фалина его разделяла, Ее колечком на руку, безвольной и бессловесной, глупость какая. С другой стороны, было приятно почему-то. До горячей дрожи в груди приятно. Она шла, прижимая к себе кувшин. Кучер топал позади и помалкивал.